Глава 6. Пов Кирилл. Допиваю воду из бутылки и вытираю рот тыльной стороной ладони. Беру в руки телефон и вбиваю ник, под которым написала Лена. Нагаточки. Самое оригинальное имя для фейка. Публикаций ноль, подписчиков и подписок тоже. Жаль. Я глянул бы на фотки. Интересно посмотреть, как Лена выглядит в сети. Я видел её в двух образах: секси-обольстительница и Элизана Спортия. Есть ли ещё? Сколько их у неё? И который настоящий? Руки и ноги гудят от 2 часов танцевальной тренировки. Выхожу на середину зала и опускаюсь в поперечный шпагат, расслабляя мышцы и закрывая глаза, а мозг продолжает крутить информацию и сопоставлять факты. Лена удивила меня появлением на эфире, но было прикольно и даже приятно. Первый хейтер, которого я знаю лично, Не считай мелкой. Как бы Лена ни сопротивлялась, я ей интересен. Это видно. Наша игра в мультяшек веселит подписчиков. На меня тоже. С удовольствием её продолжу. Но настоящий парень Лена сбивает с толку. В голове не укладывается, как это возможно. Её работа в клубе не смущает, а вот и скорт зачем, если у тебя уже есть опора? Он мало зарабатывает. У них какие-то проблемы. Надеюсь, мне не придётся вести тебя к травматологу. Ничего не провалось. Открываю глаза и отталкиваясь ладонями от пола, поднимаюсь. Али, оп. Жесть. Друг качает головой и проходит в зал. Шагаю ему навстречу и протягиваю руку. Привет, Макс. Ты снова опоздал. Он смотрит на мою ладонь и морщится. Привет. В городе пробки вообще-то, а твоя студия в жопе мира. Какие мы нежные. смехаюсь я, закатывая глаза. Всё готово? Нет, я просто так заехал. Соскучился по твоей потной роже. Раскидываю руки в стороны, играю бровями. Может, тогда обнимемся? А может, я тебя в жбан дам? И как Алёна тебя ещё не бросила? Её я обнял бы даже после купания в нашей местной вонючке. Снежность отвечает мляц, но в момент возвращает строгость в голосе. Давай уже, с делами разберёмся. Бабки карман тянут. Хочу свою часть. Уже придумал, как потратить. Типа того. Расскажешь? Сначала дела, потом разговоры, Рюк. Как ты вообще бизнес намутил с такой рассеянной фокусировкой внимания? Не лечи меня. Отмахиваюсь я и киваю на стол. Доставай договоры. После недолгого обмена информацией и просмотра бумаг протягиваем Нацу пухлый конверт. Он поднимает руку и хмурит тёмные густые брови, понимая, что это не будет так просто. Когда ты уже повзрослеешь? Когда у тебя дети появятся? парирую я, разжимая пальцы. Монах ловит конверт на лету и с укором смотрит мне в глаза. Усмехаюсь и хватаю со стола мобильник, на экране которого светятся несколько новых оповещений. Есть ещё варианты на продажу? спрашивает монах. Бабки сейчас правда нужны. Да. Киваю я, заглядывая в заметки. Есть пара тачек. У одной, правда, разбита лобоуха и мятый капот, а у второй проблема с движком. Я ещё договариваюсь с владельцами. Хотят слишком много. Ну, у Жорика уже узнал насчёт ремонта. Сделает по-свойски. Если всё получится, сможем урвать процентов 20 навара. Отлично. Скажешь, когда нужно будет ехать. Ага, отзываюсь я, листая в полуроде список новых подписчиков. Ну тогда пока. Давай. Уже ухожу. Да-да, отвечаю я, открывая Hype Swipe. Мунац выхватывает телефон и поднимает руку. У тебя зависимость. Ты в курсе? Зато я не бухаю и не торчу. Этим ты себя успокаиваешь? Ты, блин, психолог-испокутор, смеюсь я, забираю мобильник и кладу его на стол. Доволен? Может, отметим продажу? Давно нигде не зависали. Скорее помянем, усмехается Мнац. Машину ведь девушка купила, поэтому выпить точно стоит. Я же сказал, что не бухаю. Моё тело храм. Ты ещё не начал медитировать или на что там ещё тренд сейчас? Вообще-то, он округляет глаза и качает головой. Даже знать не хочу. Ну и ладно. За Алёной заедем. Она сегодня работает. О, тогда погнали в загадё Хороший стейк замена виски. В статусе себе эту хрень напиши, и напишу. На входе в ресторан нас встречает серьёзная светловолосая девушка в строгом бордовом платье. Добрый вечер. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, расплываясь я в улыбке. Столик на двоих, пожалуйста. Свечи разожечь? спрашивает она, поглядывая на нас. Рыбка. Ну ты-то куда? недовольно вздыхает он. Ладно, ладно. Игорь в отвечает Алёна. Ты бы хоть позвонил, Дань. Я забронировала бы стол. Сейчас остались только у стены. Пойдёт, говорю я. Мы поесть приехали, а не лицом торговать. Алёна недоверчиво приподнимает бровь, глядя на меня. Да ну. То есть повару не просить делать фотоподачу? Просить? Тут же исправляюсь я. Рада тебя видеть, Кир. Ты, кстати, посидел. А ты так и не научилась шутить. Если вы закончили приветствовать друг друга, ты мы может уже сядем, бурчит Мнатс. Алёна провожает нас к столу и принимает заказ. Плотный ужин в хорошем заведении быстро помогает расслабиться. Отправляя в рот последний кусок мяса, вкусовые рецепторы поют гимн стейку рибай. А Мнатс смотрит в зал и крутит вилку между пальцев. Не уплывёт никуда твоя рыбка, усмехаюсь я. Или ты до сих пор выгребаешь за косики? Доброте да закончил, выглядя счастливым. Так и есть. Она беременна, да? Нет. Напряжённо смеётся он. Пока не планируем. Слишком рано. Тогда зачем ещё бабки? У тебя нормальная работа. Насколько я знаю, аналитикам хорошо платят. Плюс наши сделки. И Алёнка тоже трудится. А когда деньги бывали лишними, рюк. Ты знаешь хоть одного человека, который сказал бы: "Всё, мне достаточно". Даже те, кто зарабатывает миллиарды, не останавливаются. Деньги это ещё одна зависимость, она может быть токсичной или адекватной, зависит от того, какие принципы и цели. Кстати, есть вопрос. Ты же сечёшь в этой теме? С точки зрения психологии, откуда может взяться неконтролируемая жажда бабла? Когда человек готов на всякую жесть ради денег. Внацкидывается на спинку диванчика и берёт в руку бокал с безалкогольным пивом. Входит в образ безумного всезнайки. Алёна часто шутит, что он дальний родственник Гугла, и не поспоришь. Как и большинство принципов и жизненных установок, отношение к деньгам формируется в детстве. Какая была семья, какой доход, как жили и что говорили. Родители с мизерной зарплатой, постоянные запреты, ограниченные возможности, разговоры о том, что все богачи ублюдки, что, честно, больших денег не заработать. Вкупе это рождает зависть, злость и уныние. Вот тебе и старт будущих воров и проституток. Ими становится, конечно, не все, а лишь те, кто хочет быстро вырваться из узкого финансового коридора и у кого достаточно смелости или ярости, чтобы доказать своё превосходство. Но в целом, деньги для многих обозначают безопасность. А это то, к чему, в принципе, стремится каждый человек. Также не могут олицетворять потребность в любви, власти, свободе, над загибает пальцы, а иногда и всё разом. О'кей. Задумчиво киваю я. То есть, получив определённую сумму и заработав на желаемый образ жизни, чисто теоретически. Те же проститутки или воры выходят из игры? Ня, хмыкает он. Привыкают, втягиваются, хотят больше. Потребности растут пропорционально доходу. Они пытаются закрыть детские травмы, но без проработки или переосмысления это практически нереально. Рюк. Вот что ты получал на Новый год в детстве? М-м, скажем, лет в 10. Приходится напяльчь память. Новый год Один из моих любимых праздников. Большая нарядная ёлка в гостиной, глубокая хрустальная ваза с конфетами на столе, походы всей семейной каток в кино и, конечно же, подарки. Мамы, папы, бабушки, тёти Жанны, крестные. У меня обычно было столько коробок, что я мог распаковывать их до конца января, если выбирать по одной в день. Нахожу в воспоминаниях фрагмент тринадцатилетней давности. Мама закрывает ладонями мои глаза, а папа ведёт за руку в комнату. Комб И куча дисков с играми, отвечаю я. Видишь? Тебе повезло. А кто-то получал шоколадку или вообще ничего, кто-то пьяную ругань родственников или свежий полосатый тремя. Но это ты не сможешь их понять, перебивает Внац. Но попробуй представить. Вокруг дети, и у них есть всё: игрушки, красивые шмотки, гаджеты, сладости, а у тебя нет. Ты приходишь к родителям и говоришь своё: "Хочу!" А они в ответ: "У нас нет на это денег". Что бы ты чувствовал? Не знаю. Расстроился бы, наверное. А теперь представь, что этот разговор повторяется много лет подряд. Добавь в него такие фразы: "Мы тебе что, миллионеры? Думаешь, зарабатывать деньги легко, или мы их на принтере печатаем?" Дополняем это недостатком родительского внимания, буллингом со стороны сверстников и получаем нехилую психологическую травму. Мозг фиксирует установку: "Нет денег плохо". Есть деньги, хорошо. И вот ребёнок вырастает, и перед ним три пути. Не делать ничего, оставаясь на прежнем уровне, как родителя. Пойти сложным и, вероятно, долгим путём развития, или не самым лёгким, но зато быстрым и эффективным. Скажи с ходу, где крутятся самые большие деньги? Криминал. Закончив фразу, не разведёшь, не проживёшь, тихо договариваю я. Монатса летует мне бокалом. Вот тебе и ответ. А это лечится. Всё лечится, кроме рака четвёртой стадии, грустно улыбается он. А к чему ты вообще спросил? вздыхаю, почесываю лоб. Да я тут с девушкой познакомился. И кто она? Воровка или проститутка? серьёзно спрашивает Нац. Стриптизёрша и эскортница. Не самый запущенный случай, думаешь? Знаю. Это ты из своего психоя экстремального опыта говоришь. Она тебе сильно нравится? А чего ты такой спокойный? Удивляюсь я. Даже ржать надо мной не будешь. Не вижу здесь ничего смешного, кроме того, что ты переводишь тему. Чёрт. Иногда Мнат меня по-настоящему пугает. Такой проницательный, что хочется бежать и не оглядываться. У неё вроде как есть парень. Я провожу языком по зубам, ощутив неприятную вязкость во рту. Пока сам не понимаю, она мне реально нравится или это просто мимолётное увлечение. Эскорт и парень? Папахивает брехнёй. Да. Вот и я так подумал. Но она было очень убедительно. Значит, эмоциональная привязанность у них на чувствах. Это как? Привычка, комфорт, стабильность. Они вместе потому что это удобно обоим. Либо в руд друг другу защищая свои личные цели. Возможно, абьюз или связь на основе обязательств. Ну, это так, предположение. Сложно. Тяну я, глядя вверх. Хочешь дружеский совет? Давай. Пока не вляпался конкретно, лучше беги от неё. Кроме головняка и парочки горящих вечеров в Рятлит, получишь что-то ещё. Тут есть проблемка. Нам придётся вместе работать. Я ставлю шоу-балет для клуба, где она танцует. Шоу-балет для стриптиз-клуба? Усмехается Мнац. Вот это уже смешно. Ты на шесте вертишься? На пилоне. Недовольно поправляю я. Что ты за человек вообще? Я человек искусства. Монас прищуривается и склоняет голову. Поставить тебе диагноз? В жопу себе его засунь. Друг хмыляется и вздыхает, возвращая на стол бокал. Рюк. Если серьёзно, то лучше не пытайся спасти того, кто об этом не просил. Я этого говна уже нажрался. Поверь, приятного мало. Вспоминаю слова Лены. Я не принцесса, попавшая в беду. Некого спасать. Да я и не собирался. Владлена. Полупустой автобус медленно ползёт по пробкам в центр города. Яркие солнечные лучи пробиваются сквозь пыльное стёкла. Смотрю в окно и тихонько качаю головой в такт музыке в наушниках. I want it, I want it. I want it, I want it. Я хочу, я покупаю. Я хочу, я покупаю. Savannah Rings, Ariana Grande. Прекрасный голос Арианы прерывает трель входящего звонка. Бью пальцем по правому наушнику и отвечаю: "Алло? Привет, милая". "Привет, мам. Что-то случилось?" "Нет, нет", ласково произносит она. "Ты не занята?" "Есть немного времени. Я получила твой перевод. Не нужно". "Мам", обрываю я строго. "Потратишь деньги на девочек и на себя". "Ладушка" Вздыхает она, называя меня детским прозвищем. Тема закрыта. Лучше расскажи, как вы? Как мелкие? У нас всё хорошо. Криска целыми днями ноет из-за прощай на щеках, а Арина уговаривает меня купить розовую краску для волос. Крис к косметологу, Рину к колористу. А сама на массаж сходи. Слушаюсь, командир, смеётся мама. У тебя как дела? Как Виталя? Всё отлично. Работаем, едим, гуляем. Жизнь бьёт ключом. Точно? Ты во мне сомневаешься? Ни за что. Если жизнь ударит тебя слишком сильно, то обязательно дашь сдачу. Слова родительницы отзываются скованностью в груди. Перевожу дух и поспешно меняю тему. Что там твой бойфренд? Влада, перестань его так называть. Мы женаты почти 5 лет. Ага. А до этого встречались целых 20, усмехаюсь я. У Серёжи всё хорошо. Должен на днях вернуться из командировки. Передавай ему привет. И мелким тоже. Конечно. А ты Виталику? Автобус проезжает кофейню, в которой мы с девчонками иногда зависаем после работы. Поднимаюсь с места и шагаю к задней двери, закинув на плечо спортивную сумку. Обязательно. Мне уже нужно бежать, мам. Собрание на работе. Влада, пожалуйста, больше не. Пока-пока. Весело произношу я и завершаю звонок. Спрыгиваю на тротуар и шагаю к высокому зданию с большими витражными окнами, за которыми виднеются очертания спортивных тренажёров. Оглядываю стоящие рядом автомобили, ни один из них не вызывает чувства благоговейного восторга. Значит, я ещё не приехал. Вхожу в фитнес-центр, переодеваюсь в спортивную форму и поднимаюсь на четвёртый этаж. Танцевальные залы залиты солнечным светом, отражающимся в зеркалах. Девчонки сидят шумной стайкой на полу и бурно обсуждают новость, услышанную вчера вечером от Артура. Ленчик, привет, кричит Ната. Ты последняя? Мы тут ставки делаем, кто будет нашим хореографом: Мигель или Татьяна Денисова? говорит Мира. Ты за кого? Они даже не представляют, как сильно ошибаются в своих предположениях. От Артура, конечно, можно ожидать всё что угодно, но не в этот раз. Подхожу ближе и сажусь к группе. Я за Егора Дружинина, обожаю ысых. По просторному залу разносится весёлый девичий смех, и разговор продолжается. Нет, ну серьёзно. Шоу балет? Артур не перестаёт удивлять. Интересно. Зарплату за это поднимут? Ой, Жень, ты бы за вчера побила Ленин рекорд по чаевым, тебе и так хватает. Кстати, Женя, где Поляна? Где, где? В Открывается дверь, и девчонки замалкают, глядя на прибывшего. На пороге стоит Кирилл в тёмных свободных штанах и белой широкой футболке. В руках бутылка воды, а на губах едва заметная улыбка. Первый в себя приходит Ната. Ты ошибся залом, красавчик. Здесь тренируются девочки. Кирилл закрывает за собой дверь и лёгкой уверенной походкой шагает к столу с музыкальной аппаратурой. Он оставляет бутылку, подключает телефон к проигрывателю и оборачивается. Меня зовут Кирилл. Можно просто Кирилл. А я ваш хореограф-постановщик. Зал наполнен оглушающей тишиной. На лицах девушек недоумение и недоверие, но я знаю, что это не ошибка. Я ещё вчера догадалась, как только Артур заявил о нововведении в программу. Кирилл, ты точно что-то перепутал? сладко говорит Наташа. Мы ждём хореографа по стрит-пластике и полдансу. А хип-хоп дальше по коридору. Раздаются тихие смешки. Кирилл приподнимает подбородок и с пониманием кивает. Он отводит руку в сторону и жмёт пальцем на экран телефона. Из колонок звучит знакомая мелодия без слов. Кирилл скидывает кроссовки и делает переворот в шпагате, стоя на одной ноге. Футболка под этого низ, открывая кубики пресса всего на секунду, но этого достаточно, чтобы девушки впали в заинтересованный ступор. Ну всё. Началось. Честно пытаюсь отвести взгляд, но это нереально. То, что он делает сейчас, не похоже на его танцы в hype swipe. Это как сравнивать трейлер к фильму и картину в целом. Пластика, грация, контроль над каждой мышцей. Он не просто танцует, он сливается с музыкой и становится её видимым воплощением, наполняя звуки живой энергией и эмоциями. Плавное и чувственное, резкое и яростное. Он перетекает из одного настроения в другое, будоража и завораживая чёткими движениями бёдер и горящими уверенностью глазами. Трюковая часть поражает, как и его идеальная растяжка. Вижу открытые рты и распахнутые глаза девчонок. Мира хватает меня за руку и наклоняется ближе. Твой парень хореограф? Он не мой парень. Но это было недоразумение, Мир. Ты неправильно поняла, мы просто знакомые. А, -а, а, радостно тянет она. Мира отпускает мою руку, чтобы присоединиться к оглушительному авациям. Кирилл проводит ладонью по волосам и шутливо клонится. Позёр. Он подходит к столу и уменьшает громкость музыки, оставляя её на фоне. Надеюсь, больше вопросов не будет, говорит он и медленно оглядывает присутствующих. Расслабляю мышцы лица в ожидании, когда очередь дойдёт до меня. Сейчас он узнает, что его сюрприз не удался. Я не удивлена. Ни капли. Ната всскакивает на ноги, привлекая внимание и упирая руки в бока. Всего один. Что мне теперь делать с комплексами? Впиваясь недовольным взглядом в Наташу, весь кайф мне обломало. Через месяц вы сможете так же, уверенно заявляет Кирилл. Мне 30, милый. Если я попробую повторить хотя бы половину, то вы будете собирать мой позвоночник по всему залу. Я видел тебя у пилона. Спина и руки сильные. Не рассказывай мне сказки. Ты сможешь не просто повторить, но и сделать лучше. Ната перекидывает волосы через плечо и садится на место с удовольствием, приняв поражение в виде похвалы. Кирилл хватает бутылку и опускается на пол, складывая ноги по-турецки. У вас определённо отличная база. Никакой зажатости, страха сцены, смущения и прочей мешающей ерунды. У меня есть задача поставить крутое шоу балета, и я это сделаю. Основную концепцию мы с Артуром ещё обсуждаем, поэтому решили начать с небольшого номера, чтобы посмотреть, что получится. Номер тестовый, но не значит, что простой. Сейчас вы видели примерно то, над чем мы будем работать. Трудно поверить, что это тот самый дурашливый парень, с которым я познакомилась в начале месяца. Уверенности больше, собранности и сосредоточенность на максимуме. Кто из вас полностью садится в шпагат? Несколько девушек поднимают руки. Мира активно трясёт ладонью и получает от тренера поощрительную улыбку, сдерживая раздражённый вздох, и он тяжестью опускается на дно живота. Садитесь все. заявляет Кирилл и показывает поднятые ладони, останавливая возмущённый вздох. Спокойно. Я же не сказал, что прямо сегодня. Для шоу самое важное вау-эффект. Обычно его добиваются костюмами, огромные перья в стиле бразильского карнавала, крылья феи, восточные наряды, светодиодные ленты, но это всё уже было миллион раз, миллиард. Этим уже никого не удивишь. Мы сделаем ставку на трюки, идеальный синхрон и философию вашего заведения. Исключительный. Мира проговаривает перевод названия клуба. Кирилл щелкает пальцами и указывает на неё. Точно. Мы должны показать уровень, мастерство и атмосферу. Красивые сексуально двигаться вы уже умеете. Здесь вас нечему учить, но над техникой и стилем нужно поработать. собрать вас в единый организм, не лишая индивидуальности. Тогда это будет действительно круто. Его речь определённо производит впечатление. Не помню, когда девчонки в последний раз молчали так долго. Кирилл откручивает крышку бутылки и прикладывает горлышко к губам, делая несколько небольших глотков. Тишина. Как это возможно? Где наш обычный шумный курятник? Я готов выслушать вопросы, мысли и предложения. И в наив молчании. Он их загипнотизировал, что ли? Вопросов нет, произношу я громко. Мы готовы работать. С трудом сдерживаюсь, чтобы не добавить езвительное Джэк Фрост. Кирилл проводит пальцем по бутылке сверху вниз, наблюдая за движением руки. Смотрю на него, ожидая ответа, но он поднимается на ноги, так и не взглянув на меня. Тогда начнём. Стояתי в шахматном порядке. Девчонки расходятся по залу, а я задерживаюсь на пару секунд, предавленная к полу удивление. Лена зовёт Миру уже выскочившую в первую линию. Иди сюда. Ага, иду. Давайте со спустями и два часа спустя мы едва держимся на ногах. Кирилл выключает музыку и хлопает в ладоши. На сегодня достаточно. Знаю, что многим из вас ещё работать вечером, поэтому рекомендую массажи и тёплую ванну с солью, чтобы не было крепатуры. Будем наращивать нагрузку постепенно. Вы молодцы. Спасибо за тренировку. Тебе спасибо, сквозь сбившееся дыхание говорит Мира и убирает волосы, прилипшие к красным влажным щекам. Кирилл вежливо кивает ей и уткается носом в телефон. Девчонки благодарят его и направляются к выходу. Пристраиваюсь в хвост компании и выхожу в коридор последняя. Мира останавливается и ждёт, пока я с ней поровняюсь. Лен, воодушевлённо выпаливает она. А у него есть девушка? Откуда мне знать? Фыркаю я. Ну вы ведь мы не настолько близкие. Да? Ну ладно. Устроим мы в следующий раз допрос с пристрастием. Знала бы заранее, кого нам пришлёт Артур. Надела бы розовый костюм. Её внимание бывшего цепануло. Метод железный. Мир, извини, я, кажется, забыла кое-что. Идите без меня. Не застряв внимание на удивлённом лице Миры, разворачиваясь и широким шагом возвращаюсь в танцевальный зал. Закрываю дверь. Разгорячённую ладонь успокаивает прохладный металл ручки. Кирилл ходит перед большим окном, впол вытянув вперёд руку с телефоном и разговаривает с камерой. Мрёт на себя больше ответственности. Значит, выходите из зоны комфорта. Каждый такой выход ведёт вас к поставленной цели. Даже если вы провалитесь, то получите кое-что очень ценное, чего не даст вам ни одна книга или статья. Опыт. Он бросает на меня мимолётный взгляд и приподнимает уголок губ, возвращаясь к телефону. Хорошего вам дня, и будьте смелее. Кирилл опускает руку и смотрит на экран мобильника. Жду ещё пару секунд, но он продолжает делать вид, что меня здесь нет. Сжимаю крепче дверную ручку, чтобы удержать эмоции, рвущиеся наружу. Надавливаю на неё с твёрдым намерением уйти, но вдруг слышу: "Лента, что ты хотела?" "Надо же. Ты всё-таки помнишь, как меня зовут, Кирилл?" Он наконец-то смотрит мне в глаза впервые за 2 часа. Тепло попадает в горло вместе с вдохом и разливается вниз по груди. Кирилл Луково улыбается и наклоняет голову. "Я уже Кирилл?" "Ну я же Лена." О. Умильно тянет он и подходит ближе. Эльза обиделась на меня из-за недостатка внимания. Открываю рот, чтобы возразить, но вместо этого выдыхаю и отвечаю честно. "Было не очень приятно. Такое ощущение, что ты специально это делал. Манипуляции игнором? Не думала, что ты любишь грязные приёмчики. Что?" манипуляции, усмехается он. Я не настолько умный, как ты думаешь. Лена, это же первая тренировка. Было важно показать себя и поставить так, чтобы девушки не просто слышали, но и слушали меня как тренера. И если бы мы с тобой начали бесеце и шутить про мультики, то никто не воспринял бы меня всерьёз. Опускаю голову и не знаю, что сказать. Ого. Он и правда умный. Кирил делает ещё пару шагов, между нами не больше полуметра. Он наклоняется и заглядывает мне в лицо. Всё? Больше не слышишься? Я и не слылась. Выпьем кофе у знак перемирия, предлагает он довольным тоном. Сейчас только ролекс к нему. Свет здесь крутой. Подождёшь? А может, присоединишься? Станцуем связку, которую выучила сегодня. Сердце ударяет по позвоночнику, и я упираюсь спиной в дверь. Сумбурные мысли мешают оценить и принять ощущение, что-то не так. Что-то изменилось. "И я закрою тебе лицо с Маликом, не волнуйся", добродушно говорит Кирилл. "Чтобы не сглазили, чтобы не увели". Смотрим друг на друга не моргая. Чувствую вызов и подвох. "О, другой раз, Джэк", отвечаю я и открываю дверь. "Мне сегодня ещё работать". "Понял". В его голосе ни капли расстройства, и это задевает. Он отходит к окну, поднимая руку с мобильником и легко бьёт пальцем по экрану. Пока, произношу я, не двигаясь с места. Увидимся, отмахивается он, заинтересованно глядя в телефон. Не забудь мои рекомендации: массаж и ванна. Не хочу икать всю ночь из-за того, что ты меня парафинишь. А у тебя были какие-то планы на эту ночь? А тебя это волнует? в ответе кивнул. Веселье исчезает, оставляя после себя холодную пустоту. Любопытство не порок, сухо произношу я. И я собираюсь оседлать северный ветер, говорит он и улыбается, но не мне, а экрану. Внимание Кирилла целиком и полностью сосредоточено на маленькой коробочке с большими возможностями в его руках, закрывая за собой дверь и медленно иду по коридору к лифту. встряхиваю головой и жму на кнопку вызова всё правильно так даже лучше поиграли и хватит